Глава 5. По волчьим законам. Единственный, кто сохранил милосердие среди хаоса потери дома, машин, бизнеса и друзей, была Джинея. Она была как скала. Не нервничала, задаваясь вопросом, как мой отец будет заботиться обо мне. Она просто играла, веселилась и никогда не думала о том, что может пойти не так. У неё были слепое доверие и уверенность в Боге, которые я хотел бы иметь. Взрослые могут многому поучиться у детей. Я точно знаю, что в сложные времена моя дочь многому меня научила. Вот почему я решил сделать для неё что-то особенное. Я много думал об этом, и хотя момент был не самым подходящим, Я не смог устоять. Однажды, когда мы ехали домой из церкви, я её одорошил. Дженне, я не хочу, чтобы у тебя поехала крыша, и пока это не точно, но я думал о том, чтобы завести щенка. Хорошо, что я крепко держался за руль, потому что она закричала так громко, Что лобовое стекло чуть не разлетелось на мелкие кусочки. О, пап, а можно? Пожалуйста, можно нам взять щенка? Пожалуйста, умоляла она. О, боже. Вот что я натворил. Я пока думаю об этом, очень спокойно ответил я. Если я его куплю, будешь ли ты убирать за ним, кормить и всё такое? "Да!" выпалила она. «Я обещаю! Клятва на мизинчике!» «Для тех из вас, у кого нет детей, позвольте мне сказать вам, что эта клятва на мизинцах довольно серьезная. Несмотря на то, что я уже имел опыт содержания хомяка и обеих морских свинок, я не мог сказать «нет», и Дженея это знала. Для нее все было решено». Поразмыслив несколько недель, Мы наконец выбрали шицу. Мы назвали её Квин, королева, в честь одной из любимых мягких игрушек Джинеи. И это имя ей очень подошло. Это была королевская собака. Вот вам бесплатный совет. Если вы когда-нибудь захотите собаку, которая быстро приучится к туалету, не покупайте шицу. Хуже их нет. Я месяцами пытался приучить Шавку к туалету. Мы купили ей специальные пелёнки, и она иногда ходила на них. Но если бы мы не следили за ней, она бы сразу написала на ковёр. Ну не смешно ли? Ещё квин ела собственные какашки, когда была маленькой. Дурдом. Не хочу думать о том, сколько раз она лизала наше лицо до того, как мы поняли это. Как бы то ни было, Квин жила у нас уже больше полугода, и Джанея, как и любой одиннадцатилетний ребенок, любила собаку. Но ей хотелось проводить время с друзьями. Итак, угадайте, кто застрял дома, развлекая визжащую, писающую, поедающую какашки собаку? Именно. Вот она, цена клятвы на мизинце. И вот однажды, Когда я отдыхал дома на диване, Куин вошла, понюхала ковёр, встала в позу и не сводя с меня глаз, оставила мне огромный подарочек. Я немедленно отвёз её к местному ветеринару, у которого там же был питомник. Как только я вошёл, я сказал: "Ребята, не могли бы вы взять эту собаку, иначе я сойду с ума". Ветеринар, который там работал, оказался милым испанцем, напомнившим мне Родриго. "О, Боже", сказал он, подходя, чтобы почесать голову Квин. "Посмотрите на эту прекрасную собачку. Как зовут эту маленькую милашку?" "Квин", хотьшь её. "Ответил лишь в шутку". "Вы это серьёзно?" спросил он. "Да". В тот момент я был на грани. Я спрошу у жены сказал он, протягивая руку к телефону. Через несколько минут его жена согласилась забрать Квин. О боже, подумал я. Как я расскажу об этом Джене? Она с ума сойдёт. В тот день, когда Джене вернулся из школы, я усадил её и объяснил ситуацию. "Нея", спокойно сказал я, надеясь избежать сцены. "Квин и мы Из этого ничего не выходит. Она у нас уже несколько месяцев и всё ещё не приучена к туалету. Я просто не могу больше этого выносить. Ты быстро растёшь и проводишь всё больше времени в домах своих друзей, а я торчу с Квин целыми днями. Это несправедливо по отношению и к Квин, и ко мне. Я буду больше бывать дома, пап. Я обещаю. В её глазах появились слёзы. Но я не отвлекался. Я в буквальном смысле устал иметь дело с выходками Куин. Нет, Нэя, извини. Но есть и хорошие новости, сказал я, надеясь взять ситуацию под контроль. Мы все еще можем время от времени брать Куин домой. Ветеринар, который теперь будет заботиться о ней, сказал, что мы можем. Он дает нам право на посещение. Ты уверен? Да. Таким образом... Ты можешь общаться с друзьями и всё ещё быть хозяйкой собаки на полставки. Я ждал, пока информация усвоится. Джинея несколько секунд смотрела себе под ноги, потом подняла на меня глаза и робко согласилась. К чести ветеринара, он сдержал своё слово и предоставил Джинее право посещения Квин. Он даже привозил её с собой на работу, чтобы мы могли забирать её к себе на день или на ночь собака на час. Я никогда не слышал ни о чём подобном. Очень рекомендую. После того, как мы отдали нашу королеву, и я снова стал королём в своём замке, Гэри Карл и я решили, что пришло время отправиться в небольшой тур с новой группой. Как и всё остальное в моей жизни, гастроли проходили по принципу всё или ничего. Одно шоу ошеломительное А следующее настолько плохое, что мне практически хотелось всё бросить. Так перед первым нашим концертом, который проходил в небольшом церковном амфитеатре, мы могли, как следует, всё отрепетировать в реальном пространстве. А некто Мич, приятель организатора этого выступления, любезно предоставил паре из нас свой вертолёт в качестве такси. Мич был настолько крут, что перед концертом он пролетел над прекрасными пустынными горами за пределами Скоттсдейла, штата Ризона, а после приземлился прямо рядом с театром, где все поклонники ждали в очереди. Поговорим о первоклассном выступлении. Было так нереально много народу, что зал оказался заполнен. Довольно круто для сольного концерта. Я нервничал из-за своего голоса, И он действительно начинал немного дрожать. Но я справился с этим. И люди, казалось, не замечали этого. По крайней мере, я не думаю, что заметили. Фанатам, похоже, понравилось, так что я был счастлив. Однако наше второе шоу было совершенно ужасным. Причём не задалось оно сразу. Какой-то парень на пороге бара, в котором мы собирались выступать, предложил мне наркотики. К тому времени, когда мы вышли на сцену, собралось около 30 человек. Пил я, что называется, через раз. То отлично, то хуже некуда. Это было унизительно. 30 не особо заинтересованных людей стояли вокруг дурацкого бара и наблюдали, как мы играем от всего сердца, в то время как на заднем плане некоторые пьянчушки играли в бильярд. Как это было далеко от выступлений Корн. Однако в ту ночь произошло ещё кое-что, что не было похоже на старые времена. После концерта к нам подошла девушка и попросила нас помолиться за её исцеление. Мы отвели её в заднюю часть нашего автобуса, чтобы помолиться. У неё был рак. Это было круто. Задняя комната тур-автобусов была известна многими вещами в те дни, но я могу заверить вас, что молитва не входила в их число. Крайности этих первых двух концертов стали в значительной степени нормой для тура. И вот однажды вечером я чувствовал себя так ужасно, что даже ушёл. Мы были в Модесте, штат Калифорния, играли в маленьком баре И как только я вышел на сцену, я почувствовал, что знакомая ярость возвращается. Я думаю, что это было просто накопившееся разочарование от выступлений в таком количестве избитых баров, где каждый вечер присутствовало лишь несколько человек. Кроме того, на саундчеке я столкнулся со старым другом и мог сказать, что он был подметом. Я чувствовал, как внутри меня закипает ярость. Не помогло и то, что у меня были всевозможные проблемы со стойкой микрофона. Он снова и снова продолжал падать. Затем мне показалось, что я услышал странный звук на усилителе моего гитариста Скотта. Поэтому прямо посреди нашего живого выступления я решил подползти к нему, чтобы выключить его гитарную педаль. Я кипел от злости переползая через провода на обратном пути к сломанной стойке микрофона. Вот тогда это и случилось. Прямо в середине песни "Washed by Blood", песни о моём искуплении, я вышел из себя и бросил микрофон. Ещё чуть-чуть, и он бы прилетел барабанщику в лоб. Я сбежал со сцены, не сказав ни слова публике и своей группе. Вызвал такси и уехал решив отменить остаток тура. Когда я сел в машину, угадайте, чья музыка играла по радио? Да, Korn. Мне казалось, что кто-то вмешивается в мою жизнь. Если бы кто-то предложил мне наркотики в тот момент, я, возможно, не отказался бы. Я не мог понять, почему год за годом продолжаю бороться с этим яростным чудовищем, живущим внутри меня как будто я столкнулся с демонами. И я уверен, что так оно и было. Оглядываясь назад, я думаю, что всё это было вызвано неуверенностью, но в то время я знал, что ненавижу свой гнев и хотел победить его. Так получилось, что на следующий день после этого я попал на концерт Криса Дотри на American Idol в Сан-Франциско. Мой друг, пастор Майкл Гвида, гастролировал с Дотри. Когда я рассказал ему о своих вспышках гнева накануне вечером, он пригласил меня прийти на шоу, чтобы посмотреть, сможем ли мы справиться с некоторыми из моих эмоций. Это немного помогло. Но наблюдая за выступлением Дотри, я понял, что у него есть всё, о чём я мечтал. Великолепный голос первоклассное оборудование и толпы фанатов. Гуидо изо всех сил пытался отговорить меня. Я действительно ценил это, и мне нравилось проводить время с ним и Дотри, но я не был готов к их помощи. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто мог бы действительно понять, через что я прошёл. И я написал своему старому другу и товарищу по группе Филди. Фильди связался со мной примерно месяц назад и спросил, не хочу ли я поработать над песней в поддержку Чи из группы The Fronts, который впал в кому после ужасной автоаварии. В записи этой песни участвовало много музыкантов из других больших рок-групп. Я считал Чи своим другом, поэтому, конечно, согласился без раздумий. После этого мы с Фильди несколько раз переписывались просто чтобы оставаться на связи. Он стал христианином немного позже меня, так что у нас было много общего: наше корн-происхождение и то, что мы вместе росли. На следующий день мы договорились встретиться у него дома, чтобы поговорить о моём нервном срыве. Боже, как же приятно было снова увидеть его, войти в его дом и крепко обнять. Ну что, Тебе получше сегодня? спросил Филды. "Наверное", ответил я, хотя и не был в этом уверен. "Я уже не психую, как вчера, но всё ещё не могу понять, чего хочет от меня Бог. Как будто у меня депрессия, которая появляется из ниоткуда, и я контролировать её не в состоянии. Я сделал всё, что мог, чтобы избавиться от бремени прошлого." Но я не могу избавиться от депрессии, гнева и ярости. Может быть, это не совпадение, что ты сейчас здесь, сказал он. Может быть, тебе суждено вернуться в Korn? Тебя ждут. Я на секунду задумался. Я также думал, когда услышал тут песню Korn после своего побега со сцены. Может быть, это был знак? Не знаю, старик. Я так долго шёл своим путём. Теперь я совершенно другой человек. Зачем мне играть песни, которые я давно пережил? Но ну, ты был злым и агрессивным во время своего срыва, а тексты Корна довольно злые и агрессивные, пошутил он. Тут он поймал меня. Да, ты прав, рассмеялся я. Послушай, я поговорю с Джоннатоном и Манки об этом, узнаю, что они думают предложил он. А если на то не будет божьей воли, то дверь захлопнется. Но если будет... Должен признать, звучало это неплохо. На протяжении многих лет менеджеры Корн несколько раз просили меня вернуться, но я игнорировал их. Однако, сидя в то утро в доме Филде, я задавался вопросом. А что, если воссоединение с Корн моя судьба? «Да» сказал я. Мне нечего было терять. Поговори с ними, а там будет видно. На следующий день Филди позвонил ребятам. Они считали это плохой идеей. Они сказали, что время неподходящее, так как они уже работали над новым альбомом. Всё бы ничего, но через неделю Манки дал интервью, в котором сказал, что я умолял, чтобы меня приняли назад. Естественно, эта новость стала вирусной, и вскоре все в рок-мире начали верить в эту ложь, забивая последний гвоздь в крышку гроба. Я тут же поклялся себе никогда не возвращаться в Корн, никогда, никогда. И я был настроен серьёзно, настолько серьёзно, что когда в 2009 году я писал свою книгу размышления под названием Stronger Название звучит как песня Тейлор Свифт. Я посвятил одну главу сюжету и истории никогда никогда никогда не возвращаться в Корн. Но были в моей жизни и хорошие моменты. Например, общение с Онни Сандавалом из P.O.D. и его другом Райаном Райсом. Они были в процессе создания движения Hussewas и попросили меня к ним присоединиться. Вдохновлённые словами Иисуса из Евангелия от Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Хуссеверс начали устраивать музыкальные фестивали, на которых выступали и или делились своими историями самые разные музыканты, байкеры и скейтеры. «Я согласился рассказать свою историю и выступить на их первом концерте в Лас-Вегасе до моего срыва в Модесто, поэтому, хотя я и не был слишком взволнован тем, чтобы снова предстать перед живой аудиторией, я взял на себя обязательства и не хотел их разочаровывать». В итоге получилось то, что нужно. Концерт собрал около 15 тысяч человек. «Мы отлично выступили», А многие люди рассказывали какие-то совершенно феноменальные истории, после чего толпа народа решила стать христианами. Это было не только вдохновляюще, но также и прекрасным напоминанием о том, что мне нужно продолжать двигаться вперёд в моей сольной карьере. По правде говоря, это было настолько вдохновляюще, что я решил ещё какое-то время выступать со своей группой. С тех пор большинство концертов были однодневными или проходили на фестивалях в выходные. Так что я мог проводить много времени дома с Джинеей. Идеально для меня. В течение следующего года или около того мы отыграли примерно 30-50 концертов, которые были совершенно потрясающими. Также мы увидели многих людей, пришедших к Господу. Конечно, с двадцаток шоу были так себе, но хороших было всё-таки больше. Иногда я рассказывал свою историю со сцены, и практически вся толпа громко молилась вместе со мной нашими метал-голосами, чтобы попросить Иисуса войти в их жизнь. Иногда я общался с людьми после концертов. Однажды вечером после нашего шоу нас пригласили в дом фаната чтобы помолиться за парня, жизнь и здоровье которого пошли под откос из-за наркотиков. Потом мы с ним сфотографировались. Когда мы посмотрели, что получилось, то увидели единственный луч света на фотографии, падающий только на него. Это определенно был знак. В другой раз, когда мы играли на фестивале Parachute Music в Новой Зеландии, я познакомился с парнем Медландом, из Make a Wish и его семьёй. Я пригласил его на сцену и сказал, что мы все можем поучиться у него, как оставаться сильными, когда мы сталкиваемся с трудностями. Он скончался примерно через неделю, и я был невероятно польщён, что Бог позволил мне быть частью чего-то столь особенного в последние дни его молодой жизни. Подобные моменты происходили снова и снова. И каждый раз они меня потрясали. Сломанные микрофонные стойки, мой нервный срыв в интервью Манки, в конце концов, всё это не имело значения. Всё, что меня волновало люди. Точка. Самое подходящее время, чтобы всё в Дривен начало разваливаться. Карл подписал контракт с несколькими исполнителями, но у нас не хватало денег на достойный выпуск их альбомов. Мой сольный альбом хорошо продавался, но этого было недостаточно, чтобы остаться на плаву. Нам нужно было быстро найти деньги. Проблема была в том, что все мы по уши в кредитах, поэтому о банках не могло быть и речи. Тут-то у Гари возникла идея. У него было несколько обеспеченных друзей-врачей. Нам пришлось их убеждать, но в итоге они согласились дать нам ссуду около 200.000 долларов. И только в том случае, если каждый из нас согласится подписать отдельное поручительство. Поэтому, приняв одно из худших решений, которые я когда-либо принимал как бизнесмен и как отец, я согласился, что если я не смогу выплатить суду врачам, я перепишу все свои гонорары Корн. Да. Дай ю минутку чтобы осознать всё это. Гори и Карл ставили на карту свои жизни, но в конце концов мои GNR от Korn были единственным реальным залогом. После того, как мы получили от них деньги, у нас появилось ещё больше мотивации сделать лейбл успешным. Мы фонтанировали идеями и очень усердно работали в течение следующих нескольких месяцев, чтобы выпустить новые альбомы и выстроить нашу компанию. Шли месяцы. Мы старались как можно дольше растягивать суды докторов. Проблема заключалась в том, что Гэри, Карл и я каждый в отдельности были по сути банкротами, поэтому тратили деньги врачей не только на бизнес, но и на себя. Большая часть суды пошла на компанию, но доходов не хватало, чтобы своевременно вернуть деньги докторам. Врачи были очень терпеливы и дали нам несколько отсрочек. И всё же каждый божий день бедняга Гэгере нервничал, потому что эти ребята были его близкими друзьями. Ситуация была так себе, и становилось всё хуже и хуже. Примерно в то же время Дривен принимает решение о выпуске моего второго сольного альбома и ни с кем-нибудь А с продюсером Робертом Грейвсом из Нэшвилла, штат Теннесси, Роб продюсировал номинантов на Грэмми группу «Рэд», чьим фанатом я был. Поэтому я вылетел в Нэшвилл, чтобы поработать с ним. Все мы в Дривен думали, что выпуск еще одного альбома был не только следующим шагом в моей карьере, но и смог бы решить наши денежные проблемы. Пока я был там, я поговорил с Робом о своих проблемах. На самом деле, я уже начал подумывать, не найти ли мне кого-нибудь другого на должность моего менеджера. Гэри был мне другом, но карьера не шла в гору, и теперь на кону были мои гонорары от Корн. Я начал чувствовать, что дела в Дривен не складываются. Я доверял Гэри и Карлу, как и раньше, но к этому моменту я уже был достаточно вовлечён, чтобы начать беспокоиться нужно было что-то менять. Хотя мысль о разрыве связи с друзьями заставляла меня чувствовать себя напряжённо, я начинал верить, что так и должно быть. Поэтому Роб договорился о встрече между мной и Дэвидом Уильямсом из Union Entertainment Group, являвшимся в то время менеджером Red. Когда я вошёл в здание Union Entertainment, чтобы встретиться с Дэвидом, первое, что я произнёс за столом переговоров, было Если ты согласился на встречу, потому что думаешь, что я могу вернуться в Корн, то давай закончим на этом прямо сейчас. Этого никогда не будет. Дэвид ответил: "Мы пришли не по этому поводу. Я видел твоё видео для I Am Second, а на Корн мне плевать. Не пойми меня неправильно, это всегда будет частью твоей истории, важной частью твоего прошлого". Но мы смотрим в будущее и верим в твои новые достижения. Мы ещё немного поговорили и выслушав идеи Union о моей будущей карьере, через пару дней я решил подписать с ними контракт. Несмотря на то, что у меня был новый менеджмент, все мы двигались вперёд, не затрагивая отношения с Дривен. В конце концов, я был одним из владельцев, так что план состоял в том, Чтобы сделать второй альбом и выпустить его с Дрейвом, Гэри и Карл всё ещё были очень увлечены Дэвидом и его командой UDG. Я даже несколько раз обсуждал с Дэвидом не оставить ли Гэри моим тур-менеджером. В это время Дэвид познакомил меня с новым адвокатом по имени Лэнни Кейц и бизнес-менеджером и бухгалтером Джейми Хамфрисом. В первые времена Корн у меня была полноценная команда. Дэвид и Джейми немедленно начали копаться во всём, даже в некоторых нерешённых проблемах с гонорарами от Корн. Гэри отправил Дэвиду и моему новому адвокату все мои контракты и выписки о гонорарах за всё, что я делал после Корн. Также Дэвид взвалил на свои плечи все судебные иски, связанные с подставами Эдгара. В итоге Дэвид, Лэнни и Джеймс изучили все мои документы, И даже начали просматривать книги и записи из древн. Прошло немного времени, как Дэвид вызвал меня на встречу. Брайан, у тебя тут полный бардак. Затем он откинулся на спинку стула и очень деловито сказал: "На твоём месте я бы разорвал все связи с этими парнями". "Но мы так тесно связаны друг с другом", возразил я. И хотя сейчас всё немного запутано, Мы через многое прошли вместе, кроме того, добавил я. Мы все друзья. Он покачал головой. Друзья они или нет, Брайан, но тебе действительно стоит подумать о том, чтобы держаться подальше от них обоих. Тебе и твоей будущей карьере будет лучше всего навести порядок в этом хаосе. Моя рекомендация порвать с этими ребятами и начать всё заново. Но ты не понимаешь, объяснял я. Во многом я сам виноват. Мне было очень плохо от мысли о том, чтобы выбросить их из своей жизни, поэтому я продолжал пытаться. А как насчёт турменеджера, спросил я. Я должен по крайней мере позволить Гэри быть турменеджером или что-то в этом роде, чтобы он мог быть частью всего этого. Я не хочу просто исчезнуть. Дэвид был непоколебим. Брайан Я знаю, это трудно, но так нужно, поверь мне, добавил он. Менеджеры не должны заключать рискованные сделки со своими артистами и позволять им подписывать контракты, которые могут их разорить. Менеджеры должны заботиться о своих артистах и защищать их от подобных вещей. Будет трудно, несмотря ни на что. Как ни тяжело было это слышать, я знал, что он прав. Но я был раздавлен. Часть меня хотела сказать Дэвиду, чтобы он убирался, потому что я едва знал этого парня, но он уже познакомил меня с отличной командой, и у него был чёткий план, чтобы помочь мне добиться успеха. Поэтому, хотя это и было трудно, я последовал его советам. Теперь пришло время держать ответ перед Гари и Карлом. Я решил начать с Гари и написал ему письмо по электронной почте. Гэри, когда я был в Нэшвилле, я познакомился с ребятами из Union Entertainment Group. В этом нет ничего личного, но дела у нас идут не очень. Я должен думать о Дженне, приятель. У Union есть несколько хороших идей о том, как заставить мою сольную карьеру развиваться, чтобы я мог зарабатывать деньги для себя и Дженны. Поэтому я решил подписать с ними контракт. Они советуют мне порвать с вами отношения. Я пытался найти способ каким-то образом оставить вас, но после разговора с ними и их адвокатом просто не нашёл способа это сделать. Гэри ответил сразу же, и он был не согласен с позицией Дэвида. Я знал его много лет и понимал, что он был очень расстроен. Боже, одна из худших вещей для меня в жизни это разрешать конфликты. Я знал, что это будет нелегко, и реакция Гари ничуть не облегчила мне задачу. И всё же я должен был идти к цели. На карту было поставлено моё финансовое будущее. Дело было не только во мне. Мне нужно было думать о ребёнке. Прости, старик. Я чувствую себя ужасно, но я должен последовать их совету. Мы с тобой и Карлом старались как могли, и всё вышло не так, как мы надеялись. Я должен жить дальше ради себя и своей дочери. Мне очень жаль. Позже в тот же день Гэри поговорил с Карлом, а затем рассказал о моём решении докторам. Излишне говорить, что никто из них не обрадовался. Я уверен, что они все нервничали, но это было лучшее для меня решение. Однако, несмотря на опасения Дэвида, я всё ещё был готов выпустить свой второй сольный альбом с Дривен. Это было самое меньшее, что я мог предложить Гэри и Карлу. Тем временем я продолжал летать туда-обратно между Фениксом и Нэшвиллом на встрече с Юнион и их адвокатом. И во время одного из визитов меня пригласили выступить с Рэд на сцене «Дав Эвотс» – церемонии награждения самых важных артистов христианской музыки. Будучи тяжелыми рокерами, Рэд сюда не вписывались, но здорово, что их включили в список. По крайней мере, это помогло расширить границы христианской музыки. И всё же, когда Red начали петь, на лицах многих зрителей читалось беспокойство. Это было весело. Я вышел на сцену с Red после их вступления, и когда я вышел, мой гитарный ремень порвался. Так что мне пришлось играть оставшуюся часть песни, держа гитару двумя пальцами, одновременно бренча на струнах. Безумие. Но мы потом над этим посмеялись. А вот публике было не до смеха. Большинство зрителей оказались консервативными христианами, и мы их пугали своей громкостью. Я думаю, что единственный из зрителей, кто нас понял, был артист Тоби Мак. Вот он реально тащился. Как бы то ни было, я получил отличный опыт. После шоу я познакомился с Грегом Макколомом. Его жена Энже работала с I Am Second, той самой организацией, которой я давал интервью. Я упомянул, что подумываю переехать в Нэшвилл, чтобы быть ближе к новой команде, и примерно через неделю я получил электронное письмо от Энджи. Она предложила показать мне и Дженее город в следующий раз, когда мы приедем. Должен признать, мысль о том, чтобы переехать из Аризоны – начать всё сначала звучало великолепно. Поэтому во время моей следующей поездки в Нэшвилл я решил воспользоваться предложением Энджи и взял с собой Дженей, чтобы посмотреть город. Я не хотел портить Дженее жизнь, вырывая её с корнем с насиженного места, но решил, что поехать и посмотреть нам не повредит. Ладно, господи. Если переезд в Нэшвилл для нас правильный, Просто подай нам знак. Когда в наш первый день в Нешвиле мы ехали на арендованной машине, Дженне посмотрел на меня и сказала то, что повергло меня в шок. Папа, я не знаю, почему я это говорю, но я думаю, что мы должны сюда переехать. Это было безумием. Ей только исполнилось 12 лет, и причин к отъезду из родного Финикса у неё не было. Похоже, я получил свой знак. Ну, если мы всё-таки решим переехать, сказал я, то это будет как раз вовремя, потому что в этом году ты переходишь в седьмой класс, а все твои друзья всё равно учатся в разных средних школах. Она задумалась на секунду, а потом сказала: "Да, ты прав". После нескольких дней туры по городу Сендже, Джине и я всё-таки решили переехать в Нэшвилл. Значит, тебе не терпится начать всё заново в другом штате? ная спросил я по пути домой. Да, думаю, мне там понравится, сказала она. Там красиво и люди хорошие. Я знаю, что для нас это большая перемена. Ты уверена? И снова Дженна доверилась мне и Богу. Да, мне кажется, что мы должны туда поехать, ответила она, и это прозвучало мудро ни по годам. Кроме того, Я смогу общаться с друзьями в Фейсбуке и всё такое, конечно, ответил я, пока не понимая последствий влияния соцсетей на подростков. До переезда нужно было решить два вопроса: организовать второе большое фестивальное шоу моей группы и первый зарубежный тур по Европе. Я договорился, что пока я буду в Европе, Дженни поживёт с моими родителями в Бейкерсфилде. Она любила ездить к ним, потому что там жили её кузены. Они тусовались, находили себе развлечения и даже ездили на квартиру моих родителей на побережье Писма-Бич. Я решил, что ей будет так весело, что она даже не заметит моего отсутствия. Перед тем как отправиться в Европу, мы должны были сыграть наше первое фестивальное шоу уже под руководством Дэвида как нового менеджера. Дэвид прилетел со мной в Техас, И сразу после прибытия, когда мы болтались в вестибюле отеля, нам сообщили, что из-за погоды фестиваль отменён. Прямо в день мероприятия. Немыслимо. В тот же день Дэвид впервые встретился с группой. В основном Дэвид вручал им отчёты о доходах и расходах и должен был сказать им, что финансовые цифры, которые им предложил Дривен, были довольно нереалистичны. К их чести Дривен не знал, чего ожидать в финансовом плане от моего проекта, потому что я редко гастролировал. Для пары участников группы это стало началом конца, потому что нормальный человек не смог бы выжить на названную Дэвидом сумму. Тогда мы начали обсуждать добавление песен «Корн» в программу. Сначала я сопротивлялся, но чем больше мы говорили, тем больше я думал о нашей песне «Блайнд», в основном потому, что песня была в моём вокальном диапазоне. Мы говорили о том, что моим поклонникам нужно было услышать что-то знакомое, а не только новый материал, тем более впереди Европа. Все ждали в восторге от поездки в Европу. Дэвид организовал выступления в Германии, Швеции, на Фарерских островах, архипелаг Дании, Украине и ещё в пяти других странах. Всё это звучало захватывающе но никто из нас не представлял, что нас ждет. Нам приходилось летать почти каждый день, таская на себе тяжеленное оборудование. У Руди, нашего клавишника, было так много всего, что он постоянно на всех срывался, но мы не обижались. Вдобавок ко всему, казалось, что везде, куда бы мы ни шли, происходит что-то странное. Мы жили будто в фильме «Это с Пайнал Тэпп». Во время одного из выступлений – Я каким-то образом трижды упал на задницу, спотыкаясь о провода и динамики. А ещё, без моего ведома, один из участников группы взял с собой дорогой фотоаппарат и начал снимать маленьких девочек в аэропортах, естественно, без их разрешения. Однажды одна мама поймала его и начала на него кричать. А в следующий момент к нему подошли пара парней и начали ему угрожать. По крайней мере, я думаю, что они угрожали ему. Трудно было сказать, так как никто из нас не говорил на этом языке, но они определённо были не рады. Потом, когда мы добрались до Амстердама, один из парней начал околлачиваться в табачных лавках, напивался. Он отказался от легальной травы. В той поездке он много пил, и это действительно меня задевало, потому что он был раздражающим пьяницей. Всегда невнятно говорил и вонял, как бомж. В Польше мы обнаружили, что один из наших промоутеров солгал и не забронировал нам стыковочный рейс, поэтому нам пришлось нанять автомобиль, чтобы попасть из Польши на Украину. Вместо двухчасового перелета мы отправились в 12-часовую поездку с двумя водителями, которые не знали ни слова по-английски. Когда мы пересекали в пять утра украинскую границу, Я видел труп, жертву мотоаварии. Моё сердце ушло в пятки. Затем Ральф, мой приятель, который помог мне набрать команду, уволился в середине тура. Чувак, я не знаю, сколько ещё смогу это делать. Ты знаешь, что у меня есть студия с бесчисленными группами, которые хотят, чтобы я их продюсировал. Я люблю тебя, приятель, и я не хочу портить тебе жизнь, но я не думаю, что смогу остаться в группе после тура. Я понимаю, сказал я ему. Делай то, что должен. Я не могу его винить. В этот момент я и сам был готов завязать с музыкой. В качестве вишенки на торте, родители забыли про мой день рождения. Умора. Я сам их набрал, а они и помнить не помнили. Всё закончилось довольно забавно. Что интересного сегодня произошло? спросил я. Ничего, просто слоняюсь по дому, ответил папа. Серьёзно? Ничего особенного сегодня не произошло, снова спросил я. Нет, а что? Невероятно. Я дал им последний шанс. Значит, ты говоришь, что совсем ничего особенного в сегодняшнем дне нет. Тишина. Затем: "Боже мой, Брайан, с днём рождения. Нам очень жаль. Счастливого дня рождения, сынок". Я только рассмеялся. Всё в порядке. Я тоже забывал о ваших днях рождения. Теперь мы квиты. Увы, но тур не принёс нам ни цента. Мы даже не смогли покрыть свои расходы на него. Хотя всё было не так уж плохо. Некоторые наши выступления удались на славу, особенно фестивальные, где мы играли для многотысячной толпы. Но, пожалуй, самое крутое, что произошло в дороге это письмо от ENG. Брайан, сегодня я нашла для тебя дом. Это старый дом, занимающий 2 акра земли. В нём 3 спальни и 2 ванных внизу и наверху. Дом чистый, правда, слегка облезла краска. Они сказали, что ты можешь его покрасить, и он будет выглядеть потрясающе. Вид из окон гостиной на задний двор и лес. Второй этаж идеально подходит для размещения студии или комнаты для репетиций. Дом мне понравился, но я люблю старые дома. Мне нравится их характер. Если хочешь, я могу всё сфотографировать. Такие дома не простаивают, поэтому нам нужно принять оперативное решение. Эннжи Эннжи не только сделала фото, но и даже сняла дом на видео. Дом был прекрасен. Я так загорелся, что сразу написал хозяину письмо, ещё будучи в Германии. Моя кредитная история была ужасной, но последнего гонорара хватало на оплату аренды за 6 месяцев вперёд. Поэтому хозяин сразу отправил мне договор по электронной почте, и я подписал его ещё в Европе. Всё было готово к нашему с Джинеей переезду в Нешвилл. По возвращении в Оризону я начал думать, как поскорее уехать из города. Я знал, что все мои кредиторы не исчезнут по мановению волшебной палочки. Поэтому я всё ещё хотел уехать туда, где меня никто не сможет найти. Мне нужно было составить план, как и когда я смогу расплатиться со всеми. Я решил нанять своего барабанщика Денна, чтобы он отвёз в грузовике все наши шмотки из Аризоны в Нэшвилл. Мы упаковали всё из нашей двухкомнатной квартиры, Вместе со всем, что осталось в хранилище после потери дома. Я даже попросил его взять мою машину на прицепе. Мы дали Дэну два дня форы, а затем отправились в Нэшвилл, чтобы встретиться с ним. Я думал, что переезжать из Финикса в Нэшвилл можно и по теплу. Но день нашего переезда оказался, пожалуй, самым жарким днем в году. Буквально рекордно жарким, а влажность запредельной. Из-за неё жара оказалась невыносимее, чем в Финиксе. То ещё удовольствие таскать кровати, матрасы, пружинные блоки, столы, комоды, зеркала, около 20 коробок с одеждой, книгами и другими тяжестями вверх по лестнице в 40-градусную жару и 99-процентную влажность. Через несколько дней мы с женой начали обустраиваться. Итак, жена Что ты думаешь об этом месте, спросил я, сидя на нашей новой кухне и поглощая макароны с сыром. Мне нравится, но здесь жарко, сказала она. Как Феникс, только хуже. Я рассмеялся. Это вообще мой ребёнок? я знаю, улыбнулся я. Но послушай, у нас будет отличная новая жизнь в Нешвилле. Бог определённо хочет, чтобы мы жили здесь. Просто наблюдай. Пока мы привыкали к новому образу жизни в Нешвилле, мой новый менеджер Дэвид пытался мне помочь с финансовыми вопросами. Мой новый адвокат Ленни помог мне расставить приоритеты в вопросах, которые требовали самого пристального внимания и быстрого реагирования. Номер 1 Родриго. Я решил снова предложить ему сделку, в надежде, что ситуация разрешится раз и навсегда. Я не хотел выяснять отношения Поэтому отправил ему письмо. Родриго, я просто хочу выбросить это из головы. Давай попробуем договориться, приятель. Ты думаешь, что я должен тебе все эти деньги, а я считаю, что должен их тебе, Эдгар. Однако полагаю, что в ближайшем будущем получу несколько тысяч долларов гонорара. Что если я заплачу тебе 20-30 тысяч? Он ответил мне на следующий день. И сказал, что ему нужно обсудить всё это со своим адвокатом. Господи, пожалуйста, разуми его. Через 2 дня я получил ответ. Никакой сделки. Я был ошарашен. Иисус, Родриго только что ударил меня по второй щеке. У меня просто не осталось щёк. Вычеркнув Родриго, я решил попытаться разобраться с другими делами, что оставил Эдгар. Помните старых деловых партнёров Эдгара? Парни, которые втянули меня в это. Парни, с которыми мы с Гэри договорились о ежемесячных выплатах, чтобы избежать суда. Хотя это и было глупо, но я всё-таки отвалил им денег, чтобы прекратить ежемесячные платежи. Они не дали мне времени, но я хотел, чтобы они поскорее исчезли, поэтому полностью рассчитался. Адвокат Родриго Поступил бы мудро, приняв моё предложение, потому что после того, как я расплатился с теми парнями, у меня практически ничего не осталось. Мне нужно было работать. Второй альбом мог мне в этом помочь. Несмотря на предупреждение Дэвида, я всё ещё вёл переговоры с Гэри о выпуске альбома с Дривен. Проблема заключалась в том, что Гэри и Карл хотели занять ещё денег для работы над альбомом. Но учитывая моё нынешнее финансовое положение, я просто не мог этого сделать. Мы были должны тысячи долларов врачам, не говоря уже о кредиторах. Я больше не мог брать взаймы или иметь дело с лейблом, так как они постоянно брали в долг. Лейбл угасал на глазах. Для меня всё было ясно, но Гэри и Карл со мной не согласились. Незадолго до того, как я отправился в мой европейский тур, Дэвид обратился с просьбой получить отчёты Дривен о всех продажах и финансовые отчёты. Было много разгорячённых электронных писем, полных разногласий по поводу того, сколько каждый партнёр брал от Дривен. Тем временем доктора ждать не желали и требовали своих денег. Я хотел найти способ, чтобы Гэри, Карл и я вернули им по трети от суммы займа. Мне пришлось бы ждать год, чтобы начать выплаты потому что я был банкротом, но кидать их я не планировал. Докторам, однако, было наплевать на мои проблемы. Они хотели получить назад свои деньги, поэтому сделали то, чего я боялся больше всего. Наняли адвоката, перестали отвечать на наши вопросы и взялись за мои гонорары от Корн. Сказать, что вся ситуация была грязной, при уменьшении века. Изучив все финансовые отчеты Дривен, Моя новая команда менеджеров посоветовала мне нанять адвоката в Аризоне и подать в суд на Дривен. Сначала я не хотел, но в итоге последовал их совету. Они также посоветовали мне добавить к иску докторов. Меня уже тошнило от всего этого. За всю свою жизнь я никогда ни на кого не подавал в суд. И вот теперь я судился с людьми, с которыми ещё вчера дружил и работал. Полный дурдом. Да, Гори и Карл, возможно, ошибались. Но я почему-то по-прежнему верил, что эти двое хорошие парни, которые в течение 2 лет мне очень помогали. Судиться с ними было для меня противоестественно. Но дело зашло так далеко, что других вариантов не оставалось. Что ещё хуже, поскольку мой незаконченный второй альбом всё ещё находился на контракте с Driven частью которого я больше не был, юридически он принадлежал лейблу. Они не позволили бы мне выпустить ничего с него, если бы мы все не договорились о взаиморасчёте. А без нового альбома я не мог двигаться вперёд как артист. Просто нелепо. Существовало много других проблем, но вся их суть сводилась к тому, что Гэри и Карл не соглашались с моей новой командой менеджеров а моя команда менеджеров не соглашалась с ними оставшись без денег и без альбома мне пришлось подать в суд на своих друзей однажды ночью я молился господи это же полнейшее безумие я понимаю что должен пройти через испытания но это безумие мои менеджеры посоветовали мне подать в суд на дривен я не хочу ни на кого подавать в суд Но все мы совершенно не ладим друг с другом. Я должен спросить, Господи, где ты? Я думал, что после исчезновения Эдгара всё станет лучше, но теперь посмотри, что случилось. Как много может выдержать один человек, прежде чем сломается. Я не мог поверить в то, куда скатилась моя жизнь. Казалось, что всё, что я пытался сделать, с треском провалилось. Всё, кроме моих отношений с Иисусом. За мной гнались десятки врагов. Я задолжал сотни тысяч долларов за конфискованный дом, кредитные карточки, фургоны для доставки мяса, BMW Родриго, багаж Эдгара, адвокатов, докторов и так далее. Меня похоронили, и я не мог понять, как я вообще смогу всё это исправить. Я опустился на самое дно. Пришло время официально объявлять о банкротстве.